141. Март 11. Пропуск. И удивишься, и поразишься. Контроль решил установить над первое — движениями, второе — мыслями, третье — словами, четвертое — чувствами. Плохо подчиняются и тело, и чувства, и мысли. Паяц очень силен. Повторить. Летал во сне, но невысоко. С трудом.